Глава 47. Американская спичка. После блестящего маневра Каупервуда, когда он обеспечил себе инвестиции посредством обманчиво-щедрого выделения 300 тысяч долларов на телескоп, его противники временно успокоились, но лишь из-за отсутствия новых идей, способных погубить его. Общественное мнение, создаваемое газетами, по-прежнему было враждебно к нему. Однако срок действия его концессии истекал в течение восьми-десяти лет, и за это время он собирался достичь неприступного могущества. Сейчас, окруженный инженерами, менеджерами и юридическими советниками, он с головокружительной скоростью занимался строительством нескольких надземных линий. В то же время через Видеру, Хаффорта и Эдисона он привел в действие схему предоставления «Акад». окольных кредитов разным чикагским банкам, тем самым банкам, которые были наиболее враждебно настроены к нему, чтобы в случае кризиса нанести ответный удар. Манипулируя громадным объёмом выпускаемых акций и облигаций, он делал быстрые деньги. Его главное правило заключалось в том, что 6% годовых было достаточно для выплаты любым посторонним акционерам, покупавшим ценные бумаги на бирже. Это было наиболее прибыльным занятием и для него самого. Когда стоимость его акций повышалась, он выпускал новые, продавая их на бирже и аккумулируя средства. Он извлекал огромные суммы из сейфов своих многочисленных компаний. в качестве временных займов, которые затем направлялись его смиренными слугами на строительство, оборудование или операционные расходы. Он был подобен осторожному волку, пробиравшемуся через лес, который он сам вырастил. Слабость проекта надземных линий состояла в том, что в течение некоторого времени он был заведомо бесприбыльным. создаваемая им конкуренция уменьшала цену его собственных наземных линий его акционерный вклад в них как и в надземные дороги был поистине огромным в случае внезапного падения цен по любой причине громадное количество этих акций принадлежавших другим людям было бы выброшено на рынок что привело бы к их обесцениванию и заставило бы его выходить на биржу с целью обратного выкупа. С кропотливой предусмотрительностью он стал накапливать резерв правительственных облигаций на экстренный случай, который должен был составлять не менее 8 или 9 миллионов долларов. Он опасался финансовых бурь, как и финансовых санкций. Когда ставки были настолько высоки, Он не мог позволить себе оказаться застигнутым врасплох. В то время, когда Каупер вот приступил к строительству надземных дорог, на американском рынке не было никаких признаков надвигавшейся финансовой депрессии. Но незадолго до этого появилось новое затруднение. Это была эпоха трестов и трастовых фондов во всём её зыбком величии. Уголь, железо, сталь, Нефть, тяжёлая промышленность и ряд других коммерческих отраслей уже были трестированы, а другие, такие как производство кожи и обуви, канатные и верёвочные изделия и тому подобное, почти ежечасно переходили под контроль хитроумных, расчётливых и безжалостных людей. В Чикаго Шрайхерт, Хенд Арнил и Мерл и другие уже прокладывали путь к невиданным прибылям гарантируя капитализацию этих учреждений требувшию наличных денег которые менее значительные магнаты готовые довольствоваться объедками с барского стола были бы только рады предоставить их вниманию с другой стороны среди людей в целом зрело убеждение что на самом верху сформировался узкий круг олигархов мифических титанов которая, не имея сердца, души или какого-либо сочувствия к простому народу, задались целью сковать и поработить их. Огромные массы, прозябавшие в нищете и невежестве, с неистовым рвенением обратились к панацее, предлагаемой политическим лидерам Запада. Этот пророк убедившись в том, что золото становится всё меньше и меньше, а контроль за кредитами и обращением наличных денег переходит в руки немногих избранных, которые управляют процессами ради собственной выгоды, решил, что страна нуждается в большем объёме наличной валюты, чтобы облегчить кредитование и удешевить деньги, выдаваемые под судный процент. Серебро, которым изобиловали рудные шахты Нужно было чеканить в отношении 16 серебряных долларов к одному золотому доллару и закрепить паритет двух металлов правительственным указом. Немногие избранные больше никогда не смогут пользоваться универсальным средством обмена как оружием, разоряя простых людей. Денег будет более чем достаточно для того, чтобы никакой центральный банк или группа людей не могли контролировать их обращение. Это была величественная мечта, достойная благородного сердца, но из-за нее вскоре разразилась настоящая война за политический контроль над правительством страны. Финансовые круги, предчувствуя угрозу перемен в обещаниях нового политического лидера, вступили в борьбу с ним и с демократической партией, от лица которой он выступал. Рядовые избиратели обеих партий, более-менее голодные и равномерно распределённые с обеих сторон, провозгласили его богоизбранным освободителем, новым Моисеем, который пришёл, чтобы вывести их из ядоли бедствий и нищеты. Горит тому политическому лидеру, который проповедует новую доктрину освобождения и который в доброте своей обещает панацею от человеческих недугов. Его поистине ожидает терновый венец. Каупер вот не в меньшей степени, чем другие состоятельные люди, противостоял сумасбродной, по его мнению, идее о законодательном паритете между серебром и золотом. Он называл это конфискацией богатства у меньшинства для распределения в пользу большинства. Прежде всего, он противился ей из-за опасения, что эта смута, которая начинала разрастаться, предвещает классовую войну, когда инвесторы ринутся в укрытие, а деньги будут заперты в сейфах. Он сразу же зарифлил свои паруса, стал вкладываться только в самые надёжные активы и превращать все более слабые активы в наличные деньги. Тем не менее, для финансирования текущих предприятий он был вынужден брать крупные займы в разных местах. При этом он быстро обнаружил, что банки, представлявшие его противников в Чикаго, были готовы принимать его ценные бумаги в качестве залога при условии предоставления анкольных займов, которые могли отозвать по первому требованию. он с радостью делал это и в то же время подозревал хенда шрайхерта арнила и мэррила в существовании некой схемы по которой они могли отозвать свои займы одновременно и тем самым поставить его в затруднительное финансовое положение думаю я знаю что собирается делать эта шайка однажды заметил он в разговоре с эддисоном Ну что же, им придётся вставать посреди ночи, если они хотят дождаться момента, когда я вздремну. Его подозрения были верными. Шрайхард Хенд и Арнилл, наблюдавшие за его действиями через своих посредников и брокеров, вскоре обнаружили, а это было на самой ранней стадии серебряной лихорадки, и до того, как разразилась настоящая буря. что он занимает крупные суммы в Нью-Йорке, Лондоне, в определённых чикагских банках и в других местах. Мне кажется, наш добрый приятель слишком глубоко залезает в чужие карманы, обратился Шрайхард к своему другу Арнелу. Он переоценил свои возможности. Эти его планы по строительству наземных дорог поглощают слишком много капиталов. Следующей осенью состоятся очередные выборы, и он знает, что мы будем драться с зубами и когтями. Ему нужны деньги для электрификации его наземных линий. Если мы сможем точно определить его состояние и где он занимал деньги, то поймем, что нужно сделать. «Если я не сильно ошибаюсь, он испытывает денежные затруднения или очень близок к этому», — сказал Арнил. Эта серебряная лихорадка начинает ослаблять фондовый рынок и поджимать денежные ресурсы. Я предлагаю, чтобы наши банки предоставляли ему все деньги, которые он хочет получить по анкольным кредитам. Когда придёт время, и если он не будет готов к этому, мы прижмём его к стенке. Если мы сможем перекредитовать займы, которые он сделал в других местах, будет ещё лучше. Мистер Арнилл произнёс эти слова без тени юмора или ожесточения, возможно, в час горькой нужды, который уже быстро приближался. Каупервуду можно будет предложить спасение при условии, что он навсегда покинет Чикаго. Найдутся те, кто заберёт его собственность в интересах города и поставит её под жёсткое административное управление. К прискорбному сожалению, в это самое время Хенд Шрайхардт и Арнилл сами затеяли небольшое предприятие, которому предстоящая серебряная лихорадка не предвещала ничего хорошего. Оно касалось такой простой вещи, как спички, расходного товара, который в то время наряду со многими другими был трестирован и приносил отличный доход. акции американской спички уже котировались на всех биржах и продавались по устойчивому курсу 120 долларов за штуку двумя гениями которые изначально запланировали объединение всех спичечных концернов и получили монополию на торговлю в Америке были мистер Халл и мистер Стэкпул которые занимались в основном банкирской и брокерской деятельностью Мистер Финеас Хал был малорослым, расчётливым человечком, похожим на хорька, с редкой порослью пыльно-бурых волос и частично парализованным, почти всегда опущенным правым веком, иногда придававшим ему довольно зловещий вид. Его партнёр, мистер Бинони Стэкпол, когда-то был кучером в Арканзасе, а потом торговал лошадьми. Он был чрезвычайно волевым и прозорливым человеком. Крупным, елейно вкрадчивым, но при том расчетливым и довольно смелым. Не обладая интеллектуальными способностями таких господ, как Арнил, Мэрил и Хэнд, он все же был изобретательным и находчивым. Он поздновато устремился в погоню за богатством, но теперь изо всех сил старался осуществить свой план, который он сформулировал с помощью Халла. Вдохновлённые мыслью о величайшем состоянии, они сначала обеспечили контроль над акционерным капиталом одной спичечной компании, а потом стали торговаться с владельцами других компаний. Патенты и производственные процессы разных компаний объединялись, и поле их деятельности постоянно расширялось. Но для этого требовались огромные суммы, гораздо большие, чем находилось в распоряжении Халла или Стэкпула. Поскольку оба они были родом из западных штатов, то сначала обратились к западным капиталам. Они поочерёдно воззвали к Хенду, Шрайхерту, Арнилу и Мэрилу, которые выкупили крупные пакеты акций и вошли в дело изнутри как основные акционеры. Благодаря полученным средствам бизнес начал стремительно развиваться. Патенты на уникальные процессы поступали со всех сторон, и в конце концов у создателей зародилась идея вторгнуться в Европу и завладеть мировым рынком. В то же время их надменным покровителем пришла в голову мысль о том, Как будет замечательно, если акции, которые они покупали по 45 долларов и которые теперь котировались по 120 долларов, возрастут в цене до 300 долларов, если сбудутся мечты о спичечной монополии. Прикупить немного больше акций, участь которых казалась гарантированной и блистательной, казалось совсем не лишним. Так со стороны каждого из акционеров началась тихая компания по сбору акций для настоящего обогащения подобная игра не может оставаться совершенно без внимания со стороны других францистов вскоре во внутренних кругах брокерского сообщества пошли слухи о предстоящем громадном успехе американской спички за рубежом каупер вот узнал об этом через эдисона который всегда оставался в центре финансовых слухов, и они оба занялись крупными покупками, хотя и не настолько крупными, что не могли в любое время избавиться от приобретённых акций с небольшой маржой в свою пользу. В течение 8 месяцев котировки спичечных акций медленно ползли вверх. Наконец, они пересекли 200-долларовую отметку и достигли 220 долларов, где Эдисон и Каупервуд сошли с дистанции, заработав около миллиона долларов на двоих на свои инвестиции. Тем временем вышеупомянутая финансовая буря назревала с каждым месяцем. Сперва похожая на облачко размером с ладонь, она быстро разрослась, последние месяцы 1895 года, а к весне 1896 года нависла чёрным маревом. После судьбоносной номинации апостола свободного обращения серебра на пост президента США, консервативные финансовые круги страны пробрало ледянящим холодом. То, что Каупер вот благоразумно начал предпринимать несколько месяцев назад, Было подхвачено другими, менее дальновидными людьми от Мэна до Калифорнии и Аляскинского залива. Банковские депозиты частично изымались, слабые или неустойчивые финансовые обязательства выбрасывались на рынок. Шрайхард, Арнильд Хенд и Меррил сразу же поняли, что попали в ловушку из-за своих крупных вложений в американскую спичку. Накопив огромное количество этих акций, которые выпускались миллионными пакетами, они столкнулись с необходимостью поддерживать рынок или продавать себе в убыток. Поскольку многие держатели акций нуждались в деньгах, а эти бумаги продавались по 220 долларов, со всей страны начали поступать распоряжения о продаже на Чикагской фондовой бирже, где заключались сделки и существовал рынок сбыта. Господа Хаал из Стэкпул, будучи номинальными владельцами треста, были вынуждены перейти к продажам и воззвали к основным инвесторам с обращением о пропорциональном выкупе акций. Шрайхард Арнильханд и Мэрри обременённые этим потоком, который они выкупали по 220 за штуку, поспешили в свои ручные банки, где заложили огромное количество под 150 долларов за штуку и потратили полученные деньги на дополнительные акции, которые им пришлось выкупать. В конце концов, их любимые банки наполнились до краёв и балансировали на грани краха. Они больше не могли ничего принять. Нет, «Нет и еще раз нет», — заявил Хэнд Финниасу Халлу по телефону. «Я не могу и не буду рисковать хотя бы одним долларом в этом предприятии. Это отличное предложение. Я не хуже вас понимаю его выгоду, но с меня довольна. Наступает экономический спад, поэтому акции выбрасываются на рынок. В такой ситуации я обязан хоть как-то защитить свои интересы». Как я уже говорил вам, я согласен не выставлять на продажу ни одной своей акции, но больше ничего нельзя поделать. Другим джентльменам, участвующим в нашем соглашении, тоже придётся защищать свои интересы, насколько хватит сил. А мне нужно позаботиться о других вещах, не менее важных, чем американская спичка. То же самое происходило с мистером Шрайхертом, который поглаживая закрученные чёрные усы, размышлял о том, не лучше ли будет избавиться от своих активов и выйти из игры. Но он опасался гнева Хенда и Арнилла в том случае, если рынок обрушится и начнётся локальная паника. Это было рискованное дело. Арнилл и Меррил в итоге согласились крепко держаться за свои пакеты акций американской печки. Но, как они сообщали мистеру Халлу, ничто не заставит их взять под защиту хотя бы ещё одну акцию, независимо от исхода событий. Естественно, что в ходе этого кризиса мистер Халл и мистер Стэкпул, почтенные и уважаемые джентльмены, были глубоко расстроены, поскольку они были далеко не так богаты, как их высокопоставленные покровители. Их личное состояние находились в гораздо большей опасности. В такой сильный шторм они искали убежище в любом порту. И вот Бинония Стэкпол появилась у двери офиса Френка Алджернона Каупервуда. Он исчерпал свои возможности, а Каупервуд был единственным по-настоящему богатым человеком в городе, до сих пор не принимавшим участия в его предприятии. С самого начала он слышал от Хенда и Шрайхерта, что они ни в какой форме и никоим образом не собираются иметь дела с Каупервудом. Но это было больше года назад, а теперь Шрайхерт и Хенд, так сказать, предоставили Стэкпула и его партнёра их собственной участи. Они не могли возражать против его переговоров с Каупервудом. И если он сможет гарантировать, что последний сохранит его бизнес. Рост мистера Стекпола составлял 6 футов и 1 дюйм, а весил он 230 фунтов. Облачённый в коричневый высоконный костюм и соломенную шляпу, дело было в конце июля. Он имел при себе веер из пальмовых листьев и запас своих злополучных акций в жёлтом кожаном портфеле. Сейчас он взмок от пота и находился в унылом расположении духа. Он столкнулся с перспективой краха, грандиозного краха. Если акции американской спички упадут ниже 200 долларов, ему придётся закрыть свои двери для банкиров и брокеров, и с учётом их совместных обязательств, они с Халлом обанкротятся примерно на 20 миллионов долларов. Hand, Schrieher, Merrill и Arnul Они вместе потеряют от 6 до 8 миллионов долларов. Местные банки пострадают в зависимости от степени своего участия, хотя далеко не так жестоко. Поскольку они выдавали суды из расчёта 150 долларов за акцию, им придётся пожертвовать лишь разницей между этой ценой и самыми низкими котировками на падающем рынке. Каупервуд окинул посетителей сочувственным взглядом. поскольку он хорошо представлял, что будет дальше. Лишь несколько дней назад он предсказал этот крах в разговоре с Эдиссоном. Мистер Керкао Первотт начал стекпол. В моём портфеле находится 15.000 акций американской спички номинальной стоимостью 1,5 млн долларов. Их рыночная стоимость в данный момент составляет 3 миллиона 300 тысяч долларов, и они стоят каждого цента из 300 долларов за акцию, если не более того. Я не знаю, насколько внимательно вы следили за продвижением и развитием американской спички. Мы владеем всеми патентами на трудосберегающие механизмы, и более того, мы как раз собираемся заключить контракты с Италией и Францией, по лизингу наших станков и производственных процессов на миллион долларов в год. Мы заключаем небольшие торговые сделки с Англией и Австрией, и, разумеется, впоследствии мы собираемся выйти на рынки других стран. Компания Американская спичка будет производить спички для всего мира, независимо от того, буду ли я связан с этим бизнесом или нет. Эта серебряная лихорадка застала нас прямо посредине океана и мы столкнулись с небольшими затруднениями сражаясь с этой бурей я совершенно откровенный человек когда речь идёт о честных деловых отношениях такого рода поэтому собираюсь точно сказать вам как обстоят дела если мы сможем выбраться из шторма в спокойные воды Наши акции поднимутся до 300 долларов за штуку до начала следующего года. Итак, если вы пожелаете, то можете приобрести их прямо здесь по 150 долларов за штуку при условии, что не будете возвращать их на рынок до следующего декабря. Или если вы не можете этого обещать. Тут он сделал паузу и попытался истолковать непроницаемое выражение лица Каупервуда. «Я прошу вас принять эти акции в залог по 150 долларов на 30 дней под 10-15 процентов или под любой процент, который вы пожелаете назначить». Каупервуд сцепил руки перед собой и повращал большими пальцами, размышляя об этом последнем свидетельстве мировых невзгод и жизненной неопределенности. Время и случай сочетаются непредвиденным образом и тут у него появлялась возможность отплатить тем, кто так долго досаждал ему если он выдаст суду из расчёта по 150 долларов за акцию а потом быстро продаст весь пакет на бирже по 220 долларов или даже дешевле то американская спичка вылетит в трубу А когда акции упадут до 150 долларов или ещё ниже, он может выкупить их обратно, подсчитать прибыль, завершить сделку с мистером Стэкполом, взять с него проценты и облизнуться, как откормленный кот. Это было так же просто, как щёлкнуть пальцами.